Думаю, он не в том состоянии, чтобы его это волновало. К тому же он явно нездоров. Ничего необычного. Я хочу сказать, это не совсем болезнь, скорее нервная реакция. У него всегда начинаются мигрени, и страшно валит голова, когда он волнуется. В таком состоянии Леонардо не выносит ни света, ни шума, и говорить с ним бесполезно. Я могу ответить на все ваши вопросы. Он отметил про себя, что девушка не пытается извиниться за свое исчезновение из офиса, а ведь он просил ее подождать. Возможно, она его не поняла. В любом случае, хотя она и не заворачивается в плед, как ее брат, необходимо помнить, что она также расстроена. Несомненно, она более сильная личность и держится гораздо лучше. Но разве... Не существует какого-нибудь лекарства. Лео помогает только специально составленная смесь из более утоляющих, И нужно вызывать врача, чтобы сделал ему инъекцию. Но дело в том, что после инъекции он около 15 часов проводит практически без сознания. Поэтому сейчас Лео не хочет этих уколов, боится заснуть. Он не отходит от телефона. Это просто нелепо. Ведь я же здесь? Действительно. Попробуйте уговорить его. Да и в том, чтобы вы сидели у телефона необходимости нет. Никто вам сюда не позвонит, потому что линия прослушивается. Телефон прослушивается? Уже? Она продолжала крутить кольцо на пальце. Бриллианты ярко вспыхивали, так же, как и ее встревоженные глаза. В таких случаях телефон всегда прослушивается с самого начала, и похитители вашей матери не могут об этом не знать. Какой милый столик. Он принадлежал вашему отцу? Да. А еще раньше деду. Мой отец оставил его мне. Можно было бы ожидать, что он оставит его Леонардо, но я была его любимицей. Вся мебель здесь принадлежала моему отцу. Это была его комната. Графине, надо полагать, вряд ли захотела бы держать столик у себя, после всего через что заставила ее пройти супруг. А у дочери, по словам Джорджо, было сильно развито чувство семейного долга. Теперь инспектор понимал, почему белизна гостиной показалась ему странной. Комнаты в Палацо, эпохи Ренессанса должны выглядеть как... Это и быть обставленной мебелью того времени. А гостиная была выдержана в строгом стиле и выглядела очень современно. Несомненно, для графини продажа антикварной мебели была одним из способов продержаться на плаву. Бедная женщина. Наверняка прошло немало времени, прежде чем она смогла позволить себе всю эту современную белую обстановку. Синьюрина. Вероятнее всего, похитители вашей матери постараются связаться с вами и вашим братом, передав написанное ею письмо. Оно почти наверняка будет адресовано близкому другу семьи. Этот человек — Патрик? Хайнс. Он прилетает из Лондона завтра вечером. Я встречу его в аэропорту. Хорошо а то, что он завтра прилетает, было условлено заранее? Ваша мать ожидала, что он будет здесь? Нет, на показ в Милане он не должен был прилетать, потому что еще очень многое предстоит сделать для недели моды в Нью-Йорке».